15. Бенни выписали из детской психиатрии через несколько дней после окончания учебного года, поэтому он пропустил выпускной в школе. Его это не беспокоило. Школа казалась ему каким-то далеким, полузабытым миром, поэтому, когда Аннабель привезла его домой из больницы, он не понял, почему над входной дверью висит баннер: "Ты сделал это". Что он такого сделал? Бенни растерянно посмотрел на мать. Она вся сияла и так глядела на него, словно у него имелся какой-то серьезный повод для счастья, но Бенни никак не мог взять в толк, чему он должен радоваться. «Я что-нибудь натворил?» «Нет, глупышка!» Она попыталась торжественно распахнуть перед ним дверь, но ту заклинила подвернувшимся пакетом с макулатурой. Анабель с силой толкнула ее, открыв настолько, чтобы Бенни мог пройти на кухню. Между шкафом и холодильником он увидел еще один баннер. «Поздравляем выпускника!» На спинках кухонных стульев висели грозди разноцветных воздушных шариков, на некоторых были нарисованы желтые смайлики в академических шапочках с кисточками, на других написано «Выпускник номер один, так держать!» «Привет и почет нашему выпускнику!» «Поздравляю, Бенни! Я так горжусь тобой!» Сказала Аннабель, и, видя, что он никак не реагирует, объяснила. «Это в честь твоего выпуска!» Бенни не знал, что сказать. В Педипсии никто не говорил «выпуск». Это называлось по-другому. Там говорили «выписка». Но, возможно, мама этого не знала, а он не хотел ее расстраивать. «Как здорово, мам!» — произнес он, хотя никакой радости не испытывал. «Среднюю школу заканчивают раз в жизни», — сказала Аннабель. «Мне хотелось, чтобы и у тебя был праздник. Ну что ты стоишь? Давай праздновать!» Она забрала у него из рук сумку и бросила ее на пол. На расчищенном уголке кухонного стола лежала куча подарков. Глуповатая плюшевая гончая в академической шапочке, несколько комковатых свертков, завернутых в блестящую бумагу с большими бантами, огромная открытка, скрученный в трубочку и обвязанный лентой лист бумаги. Гончая считалась талисманом школы. Сняв с нее академическую шапочку, Аннабель водрузила ее на голову Бенни. «Ой, по-моему, ты вырос». — сказала она, и, сдвинув свисавшую спереди кисточку на левую сторону, отступила назад, чтобы полюбоваться. «Нет, подожди, не на ту сторону!» Она повернула кисточку вправо, а затем взяла бумажную трубку и снова сделала несколько шагов назад. «Бенджамин Оу!» — объявила она, держа перед собой свиток двумя руками. Бенни отвел взгляд. Ему не нравилось, когда вот так выкрикивали его полное имя. Оно звучало так, словно принадлежал кому-то другому, и этот кто-то другой должен был ответить. Он постоял немного, уставившись матери под ноги. Кроссовки ее были истерты, и разношены. За ними, из щели между мойкой и покоробленным линолеумом, высунул голову маленький таракан. «Подойди ближе!» — громким шепотом сказала Аннабель. «Когда называют твое имя, нужно шагнуть вперед». Он сделал шаг, затем еще один, и оказался перед ней. И тогда она ему свернутую бумажку. «Бенджамин Оу, настоящим я вручаю вам ваш диплом. Теперь вы официально закончили среднюю школу. Поздравляю, милый!» Торжественно произнесла Анабель, сунула диплом ему в руки и начала аплодировать. Но потом вдруг перестала, протянула руку к его шапочке и снова повернула кисточку влево. «Вот, так лучше. После окончания выпуска она должна быть слева. А теперь давай развернем подарки». Больше года Аннабель готовилась, запасаясь выпускными атрибутами летом на распродажах. А когда наступил день церемонии, Бенни все еще был в больнице, но она все же полезла в шкаф и вытащила несколько своих самых красивых нарядов. Красивую тунику можно было надеть поверх леггинсов, которые она купила, когда была беременна. Подтянув резинку на талии, она вспомнила, каким упругим был ее живот, наполненный новой жизнью и обещанием будущего. Как она была счастлива тогда! И вот сын уже заканчивает среднюю школу. Выйдя из дома и направляясь к автобусной остановке, Аннабель подумала, что мать на самом деле никогда не перестает носить своего ребенка, и прослезилась от этой мысли. Она держалась в глубине зала. Дети выглядели очаровательно в своей официальной одежде. Девочки были в красивых платьях, мальчики в строгих рубашках и брюках. Когда объявляли имена выпускников, они поднимались на трибуну и получали свои дипломы. Аннабель сделала несколько снимков и записала вступительную речь на свой телефон, чтобы Бенни потом смог прослушать. Она хотела организовать для него выпускной, хотя бы донести настроение этого дня. Но теперь, когда они сидели вместе за кухонным столом и сын открывал купленные ему подарки, Он даже удивился, узнав, что мать туда ходила. «Это вообще-то немного странно, мам», — проговорил Бенни, разворачивая первый подарок — пару коричневых брюк. «Разве?» — Аннабель вывела фотографии на экран своего телефона и протянула его сыну. «Я не до конца была. Просто подумала, что тебе может быть интересно. Твои одноклассники выглядели так мило». «Малышка Эмбер Робинсон так выросла! Прям юная леди! На одном из мальчиков был белый костюм «Тройка», и даже твой друг Кевин, или как его там, умудрился выглядеть вполне презентабельно». «Он мне не друг». Бенни развернул второй подарок — голубую рубашку. «Я еле узнала его. Неужели ты не хочешь посмотреть?» «Нет». Третьим подарком был синий галстук горошек. «А когда я должен это надевать?» «Тебе понравилось? Думаю, мы можем принарядиться и поужинать в хорошем ресторане». Аннабель взяла гончу на руки и погладила ее длинные шелковистые уши. «Чтобы отпраздновать твое возвращение домой, выпускной и все такое». «Сегодня?» «Ну, конечно». «А почему бы и нет?» «Давай, если хочешь». Сидя в обнимку с гончей, устроившейся у нее на коленях, она смотрела, как Бенни складывает одежду в свою спортивную сумку, чтобы отнести наверх. Сначала брюки, потом рубашку, а сверху галстук. Дешевая атласная академическая шапочка болталась у него на голове, то и дело сползая на глаза. Сын поднял взгляд на мать. «Мне и дальше в этом ходить?» Кисточка свисала ему на лицо, и он сдвинул ее в сторону. Вид у него был очень утомленный. «Ой, милый, нет, конечно. Прости». Она бросила гончую на стол и сняла с Бенни шапочку, жалея, что затеяла все это. «Конечно, тебе не нужно носить эту дурацкую шапочку. Вообще ничего из этого можешь не надевать». «Хорошо». «Я просто хотела...» Аннабель остановилась и сделала глубокий вдох. Чего она хотела, уже не имело значения. Она потянулась, чтобы обнять его, но удержалась и только дотронулась до руки. «Главное, что ты снова дома», сказала она, нежно пожимая его предплечье. «Мы будем делать только то, что ты захочешь. Хорошо?» «Я просто хочу пойти в свою комнату». Бенни застегнул молнию на сумке и встал, а затем наклонил голову, прислушиваясь. Из гостиной доносился какой-то темный, настойчивый, жужжащий звук. «Что это? Ты о чем, милый?» «Этот шум». Бенни сделал шаг в сторону гостиной, и звук стал громче, к нему добавился негромкий, но пронизывающий вой. «Что-то изменилось». «А, ты, наверное, имеешь в виду мою новую рабочую станцию? Пойдем посмотрим». Она пошла следом за ним в гостиную. «Впечатляет, правда?» Три модульных стола длиной восемь футов каждой стояли там буквой «П», занимая большую часть комнаты. По краям двумя рядами располагались пять больших плоских мониторов. Три стояли внизу на столах, а еще два висели над ними на выдвижных кронштейнах, образуя второй ярус. Устройства ввода, клавиатуры, трекпады, сканеры и мыши беспорядочно лежали на столах, а внизу виднелись клубки спутанных кабелей. За мониторами возвышалась стена стальных стеллажей, на которых мигала индикаторами армия модемов, маршрутизаторов, DVD-дисководов, резервных накопителей и больших черных шумных коробок, называемых регистраторами. Когда бригада техников устанавливала все это, Аннабель наблюдала за ними с ужасом. А когда они закончили, гостиная выглядела как телевизионный отдел новостей — Диспетчерская аэропорта или какая-нибудь лаборатория в Кремниевой долине. Аннабель не ожидала, что ей понадобится все это оборудование. Разве она когда-нибудь научится со всем этим работать? Кроме того, компания предоставила ей эргономичное кресло с колесиками, мягкими подлокотниками и расположенными под сиденьем ручками для регулировки высоты, наклона и поддержки поясницы. Когда Аннабель в первый раз села в него, кресло показалось ей тесноватым, к тому же она не могла дотянуться до рукояток управления. Заметив это, один из техников достал гаечный ключ и, ослабив крепление подлокотников, вытянул их на максимальную ширину. «Вот», — сказал он, — «теперь попробуйте». На этот раз кресло оказалось ей в пору. «Извините, спасибо», — сказала Аннабель, хотя и не испытывала благодарности. Она чувствовала унижение, а потом разозлилась на себя за то, что чувствовала унижение и зачем-то извинилась перед этим парнем. А затем разозлилась на него за бодишейминг, дискриминация людей на том основании, что их тело не соответствует стандартам красоты. А потом ей стало стыдно за себя. Он ведь просто хотел помочь. Но, в конце концов, все это не имело значения. Главное, что она снова была трудоустроена на полный рабочий день с медицинской страховкой. Кресло было изящным и удобным. Пользоваться оборудованием она научится. Может быть, в конце концов, все не так уж и плохо. Плавно катаясь внутри своего П-образного стола от одной установки к другой, она Аннабелль испытывала гордость, как будто получила какую-то важную должность. Теперь она величественным жестом указала на светящиеся экраны. «Ну, как тебе? Круто, да?» Она подошла, села в кресло и повертелась на нем. «Прям как в НАСА, как Центр управления полетами!» «Да, здорово, мам», — сказал Бенни, держа перед собой сумку как щит. Пятясь он вышел в коридор и поднялся в свою комнату. Анабель, продолжая медленно вращаться, осталась сидеть в кресле. Через несколько секунд она услышала, как дверь его спальни хлопнула. Затем послышался звук его шагов вниз по лестнице. Бенни ворвался в гостиную, волоча за собой большой тяжелый мешок для мусора. «Я же говорил тебе, не класть свое дерьмо в мою комнату!» Он швырнул мешок в ее сторону, потом пнул его ногой. «Зачем ты это делаешь?» Лицо Аннабель покраснело. Она выглядела так, словно вот-вот расплачется. «Ну, пожалуйста, родной!» — произнесла она, вытирая лоб рукавом толстовки. «Не сердись. Мне нужно было перенести вещи, чтобы освободить место для рабочей станции. Ты должна была спросить у меня разрешения. Это моя комната. Ты не имеешь права вот так бросать свое барахло в мою комнату». «Ты абсолютно прав. Я должна была спросить разрешения. «Милый, прости меня, пожалуйста. Я помогу тебе. В этом доме для меня нет места!» «Я все это уберу, обещаю тебе. Это просто временно. Чушь собачья!» — ответил Бенни. Он еще раз пнул мешок, и энергия злости в нем иссякла. «У меня в этом есть серьезные сомнения». Он стоял там, глядя на штабеля мусорных мешков, рядами стоявшие в гостиной. а затем перевел взгляд на мигающую, гудящую массу приборов, посреди которой сидела Аннабель. Бенни не мог заставить себя посмотреть на нее. Он глубоко вздохнул, задержал дыхание и начал считать. Этой технике научил его тренер. Он раздавал им пустые копинг-карточки. «Инструмент когнитивно-поведенческой терапии». На одной стороне нужно было составить список триггеров, которые вызывали в них злость, печаль или депрессию, а на обратной стороне они записывали стратегии преодоления этих состояний. Триггер – раздражающий фактор, вскрывающий внутреннюю психическую травму. Под триггеры было отведено пять строк, поэтому Бенни написал один — Ножницы 2. Душ 3. Оконное стекло 4. «Рождественские игрушки», «Пять игрушки доктора Мелани». Тренер просмотрел его список и попросил его конкретнее писать те случаи, когда он оказывался во власти неприятных эмоций. И тогда Бенни дополнил каждую строчку. 1. Ножницы, когда они хотели пырнуть. 2. Душевая головка, когда она плачет. 3. Оконное стекло. когда она убила птицу. Четыре. Рождественские игрушки, когда я наступил на них в коридоре. Пять. Игрушки доктора М, когда они начинают вспоминать. Потом тренер подсел к нему, дал ему новую карточку и сказал, чтобы на этот раз Бенни попробовал думать о более общих вещах. Не о конкретных объектах, а о ситуациях, которые выводят его из себя «Печалят или расстраивают?» «Вы имеете в виду случаи, когда мама кладет вещи в мою комнату или не выносит мусор, даже когда я ей напоминаю?» Немного подумав, спросил тогда Бенни. И тренер сказал «Именно так». И Бенни записал это. А потом тренер сказал «Отлично, теперь закрой глаза». «Что ты чувствуешь, когда твоя мама кладет вещи в твою комнату?» И Бенни закрыл глаза и, раскачиваясь взад вперед заговорил. «У меня возникает чувство, как будто огромная темная комета, состоящая из самой плотной и тяжелой материи во Вселенной, летит прямо на меня очень-очень быстро. А я смотрю вверх и вижу, как она приближается, и она становится все больше и больше». высасывает весь кислород, так что я не могу дышать. Он дрожал, когда это говорил, и тренер сказал, «Хорошо, теперь сделай глубокий вдох, открой глаза и запиши это тоже». Бенни повиновался. Открыв глаза и посмотрев на карточку, он сказал, «Здесь мало места». А тренер сказал, «Хорошо, тогда просто напиши комета». Что Бенни сделал. Комета. И тренер сказал, «Хорошо, а как твоя мама узнает, что ты злишься, грустишь или расстроен?» «Вы имеете в виду, что летит комета, чтобы меня уничтожить?» «Да». «Она этого не знает». «Почему?» «Потому что комета не настоящая», — так сказала доктор М. «Она говорит, что это у меня в голове, как голоса». «Верно. Но когда ты чувствуешь, что приближается комета, ты расстраиваешься, верно? А когда ты расстраиваешься, то что ты делаешь? Как твоя мама узнает, что происходит?» «Она не знает. Я ей не говорю. Она же расстраивается, когда знает, что я расстроен, и мне это не нравится». «Так. Но ты-то знаешь, правда? Когда приближается комета...» «Как ты это узнаешь?» «Потому что она воет, когда летит, и становится все больше и больше, и я не могу дышать». «Ладно, и что можно в таком случае сделать?» «Залезть под кровать». «А это помогает?» «Иногда». «А ты можешь закрыть глаза и дышать?» «Нет». Бенни покачал головой. «Закрывать глаза плохо, потому что тогда все становится черным, как будто комета уже здесь и давит меня». «Хорошо. Тогда оставь глаза открытыми и сделай глубокий вдох через нос. Попробуй сейчас. Медленно. Считай до четырех». Бенни сделал это. задержив в себе воздух и сосчитай до пяти». Бенни повиновался. «Хорошо. Теперь, выдыхая, досчитай до шести». Бенни сделал и это. И это было интересно, потому что обычно цифры отвлекали его, выскакивали беспорядочно и мешали ему заниматься делом. А теперь они шли строем, пытаясь помочь ему. Однако он не стал делиться этим наблюдением со своим тренером. Он просто дышал и считал. «Молодец!» — сказал ему тренер. «Теперь подожди четыре секунды и повтори все действия еще раз. Вдох на четыре, задержка на пять, выдох на шесть, задержка на пять. Четыре, пять, шесть, пять. Понял? Запиши это в свою копинг-карточку. Это твоя техника, твой инструмент на случай, если прилетит комета». Так он получил инструмент и какое-то время владел им. Но теперь, стоя в гостиной, окруженный со всех сторон хаосом материнских вещей, Бенни потерял его. Когда он, вдыхая и выдыхая, пытался считать, цифры вспыхивали перед ним и продолжали пылать, а когда он пытался их задуть, они смеялись и разгорались еще ярче. Легкие его раскалились, жар перекинулся на шею и лицо, и Бенни запаниковал. Тренер не дал ему никаких инструментов для работы с дико горящими цифрами, но, может, что-то еще могло пригодиться. Иногда помогало напевать детские стишки. Были еще какие-то инструменты, которые Бенни записывал, но не мог вспомнить, какие именно. Он сунул руку в карман джинсов в поисках своей копинг-карточки. но ее там не оказалось. Вместо этого он нащупал маленький листок бумаги с аккуратно выведенными от руки печатными буквами, похожими на шрифт пишущей машинки. «Приходи в библиотеку!»